Типология сюжетов традиционного китайского театра. Шесть классических произведений, описанных выше представют собой творение драматургов. В процессе постановки содержание пьес становилось богаче и разнообразнее за счет работы актеров и членов театральных трубп. В основе лежала определенная история в процессе же менялись характеры ее персонажей разные детали и структура произведения с увеличением количества театральных жанров одни и те же истории стали бытовать в разных пьесах подобные ли брета очень редко издавались официально и со временем исчезали однако если не принимать их во внимание и изучать лишь литературные труды будет очень трудно понять суть традиционного китайского театра Подобно народным сказаниям, сюжет большинства пьес можно свести к нескольким типам. Талантливые юноши и красивые девушки. Этот тип составляет больше половины всех пьес традиционного театра. Описанные выше «Западный флигель» и «Пионовая беседка» относятся как раз к нему. В этих пьесах можно выделить и более мелкие темы. Во-первых, сюжет, согласно которому семья молодого человека испытывает трудности, а девушка помогает ему деньгами. Подобная ситуация часто обыгрывалась в драмах Луань Тань цинского периода. В поздне цинскую эпоху была популярна пьеса Дженйнжу Та, жемчужная пагода. Отец Фан Цинна выходит в отставку, возвращается домой и вскоре умирает от болезней. Дом сгорает в пожаре, и герою не остается ничего другого, кроме как просить приюта у своей тетушки. Однако родственница, услышав о затруднительном положении его семейства, прогоняет юношу с крыльца. Чэнь Цуье, дочь тетушки, узнав о талантах двоюродного брата, приказывает служанке догнать Фан Цына и передать ему «жемчужную пагоду». впоследствии Фан Цин сдаст экзамены на должность Джуан Юаня, показав тем самым, на что годится. Переодевшись бедным Даосом, он вновь идет к тетушке, задает вопросы и напоследок высмеивает ее. После этого герой раскрывает свое лицо, а затем женится на Цуйе. В пьесе «Сюэ шоу инь. След кровавой руки» Линь Джао Дэ и Ван Гуйин были помолвлены еще до рождения. Впоследствии семья Линь обеднела, а Ван Гуйин решила помочь жениху серебром. После этого на долю героев выпало множество испытаний. Справиться с ними влюбленным помог честный судья. В конце концов Линь Чао Де и Ван Гуйин поженились. В этой пьесе юноша и девушка хранят друг другу верность. Глава одного из семейств очень корыстолюбив, и благосостояние другой семьи влияло на заключение брака. В конце молодые женятся, а алчного героя автор высмеивает. Этот сюжет отражает традиционную мораль, порицая любовь к деньгам среди богачей. Во-вторых, пьесы, в которых девушка без памяти влюблена, а юноша лицемерно играет в чувства. Описание бессердечного Джоан Юаня – одна из тем пьес сунского и юаньского периодов. Записки о людни до их переработки Гао Мином описывали предательство Цай Бо Цзэ. Впоследствии в Народном театре появилось множество похожих пьес. В цинскую эпоху появилась постановка Цинь Сян Лянь в жанре Луань Тань. Она популярна и сейчас. По сюжету в эпоху Сун ученый Чэнь Шимэй взял в жены Цинь Сян Лянь, и она родила ему сына и дочь. Затем Чеень едет в столицу сдавать экзамен на степень Джан Юаня и становится там взятием императора. Через три года Цнь Сан-лянь вместе с детьми отправилась на поиски мужа. Но Чеень Шемей не признал её и прогнался со двора. Он послал одного из своих охранников убить Цнь, но тот, узнав всю историю, покончил жизнь самоубийством. Неподкупный судья Бао Чжэн изучил обстоятельства дела и, невзирая на просьбы принцессы, приговорил Чэня к казни. История Чэнь Ши Мэя очень известна. В Китае это имя стало нарицательным для людей, которые забывают о добре и долге, бросают близких людей в погоне за новыми связями. В-третьих, истории, в которых супруги переживают бедствие, но в итоге обретают благополучие. В таких пьесах муж получив должность Д джоанюаня живет дружно со своей супругой но неожиданно в их отношении вторгается любовница Пройдя через все трудности супруги снова оказываются вместе. В качестве примера можно назвать пьесу яньской эпохиидинчай ди записки о терновой шпильке Мачеа юлянь хочет чтобы ван ши пен стал ее зять ему Семья Вана обеднела, и его мать посылает в подарок родителям невесты терновую шпильку. Друг Вана Сунь Жу Цюань влюбляется в Юй Лянь и хочет послать ей золотую шпильку. Мачеха девушки очень корыстолюбива, но Юй Лянь решительно отвергает предложение Сунь Жу Цюаня. Впоследствии Ван Шипен сдает экзамен на должность Джуан Юаня и пишет письмо домой, в котором обещает взять в жены Юй Лянь. Письмо попадает к Сунь-Джу Цюаню, и он подделывает его, пишет о расставании. Прочитав письмо, мачеха Юй-Лянь принуждает девушку выйти замуж за другого. Юй-Лянь бросается в реку, но ее спасает и утешает Фу-Дзянь. Девушка становится ей приемной дочерью. В конце концов, Юй-Лянь воссоединяется с Ван Шипеном. В таких пьесах воспевается великий дух честной любви между главными героями. Во всех перечисленных пьесах сюжетные линии похожи. После того, как юноша сдает экзамен, в их отношениях с любимой и в семье происходят перемены. В жизнь вмешивается власть денег или осуждения. Это отражение некоторых серьезных проблем традиционного китайского общества. Мучина может изменить свою судьбу только при помощи государственных экзаменов. Судба же девушки полностью зависит от судьбы ее избранника. Такие пьесы порицают измену, воспевают верных юношей и девушек. Авторы пьес предостерегают. власть денег играет все более значимую роль. мораль должна быть выше. Это особенность традиционного китайского общества: уважение чувств и презрения к богатству. В таких пьесах все, без исключения девушки, обладают прекрасным характером. Они добрые и красивые, прилежно ведут домашнее хозяйство и хранят верность возлюбленным. Образами многих героинь народ всегда восхищался и сочувствовал им. Императоры и князья, генералы и сановники Пьесы традиционного китайского театра зачастую обыгрывают исторические события – императоры древности, князья, генералы и сановники оживают на сцене. Эти постановки можно разделить на две небольшие группы – военные походы и битвы и судебное разбирательство. Рассмотрим сначала пьесы о военных походах и битвах. В народе существует обычай наклеивать на ворота изображения богов-хранителей. Обычно это Чжан Фэй и Гуань Юй, известные военачальники эпохи Троецарствия, в театральных костюмах, в тех, в которых их обычно представляют на сцене. Либо Юй Чигун и Цин Тюн. Юй Чигун – годы жизни 585-658, генерал эпохи Тан. Цин Тюн – воин эпохи Тан, известный как один из 24 героев, основавших эту династию. это свидетельствует о том что представление о них в народе подчеркнуто из традиционного театра в театре часто ставятся военные пьесы рассказывающие о трех периодах китайской истории троецарствии начале эпохитан и эпохи сум пьесы о тровейцарствии очень часто встречаются в провинциальных театрах особенно в жанрах банзы и пиуан народ полюбил образы таких персонажей как любей гуаннюхи Цао Цао, Джу Гэ Лян, Джан Фэй. Цао Цао – известнейший персонаж, которого играют в белой маске. Гуань Юя – в красной, а Джан Фэя – в черной. Широко известны пьесы о том, как Лю Бэй назначал регентов своему сыну, как Джао Цзилун сражался на склоне Чанбань, а также произведения о маневрах пустого города Джу Гэ Ляна. маневры пустого города один из знаменитиших эпизодов эпохи троецарствия пример военной хитрости джуга лян оказавшийся в осажденном городе с горсткой воинов против огромной армии приказал открыть все ворота взять метлы и подметать улицы сам же уселся на городской стене и заиграл на лютне противник заподослив неладное отступил к О событиях Троецарствия рассказывают пьесы, которые часто ставят в провинциальных театрах. Сань Джань Люй Бу – «Три битвы Люй Бу», Джо Фан Цао – «Пленение и освобождение Цао Цао», Лянь Хуань Цзи – «Хитроумный план», Кун Чен Цзи – «Маневры пустого города», Гань Лу Сы – «Храм Гань Лу». Истории боевых походов периодов Суй и Тан также представляют собой богатый материал для постановок. Чен Яо Цзинь, Цинь Цюн, Ло Чен, Дань Сюн Синь – герои-повстанцы из Баганчжая периода поздней Суй, которые впоследствии помогли танцкому Тай Цзуну Ли Ши Миню навести порядок в Поднебесной. Об их подвигах рассказывают такие пьесы, как «Шуан Тоу Тан», «Двойная атака Тан», Со У Лун – оковы для пяти драконов, Линь Тун Шань – гора Линь Тун, Май Ма – продажа лошадей, Да Дэн Джоу – удар по Дэн Джоу. Юй Чигун и Сюэ Жэнь Гуй были храбрецами периода Ранни Тан, они совершали завоевательные походы по указанию императора. Их деяния описывают следующие пьесы. Фэнь Хэ Вань – заводи реки Фэнь Хэ, Сань Дзянь Динь Тянь Шань – три стрелы умиротворяют тиньшань. Ду му гуань. Застава ду му гуань. Женщина-полководец Фань Лихуа была настолько отважной, что никто не мог ей противостоять. Существует множество пьес, в которых она выступает главной героиней. В одной из них Фань Лихуа Джен Си, Фань Лихуа идет походом на запад, Фань Лихуа предстала главнокомандующей, а ее супруг Сюэ Диньшань возглавил авангард. Истории о походах и битвах Сумского периода сосредоточены вокруг генералов семьи Ян и героев речных заводей. «Речные заводи. XIV век» – один из четырех классических китайских романов, первый роман в жанре уся – приключенческие романы о рыцарях и сражениях. дар ляо в период ранний сун представляло большую угрозу для империи народ восхвалял героев противостоявших врагу первое поколение генералов семьи Ян сражавшихся на передовых рубежах северной границы представлял ян зие о котором написаны пьесы шатан гуань застава шитангуань и лилин бэй стелла Лилина генералы второго поколения Язунбао и Му Гуйин. О Ян Цзунбао повествует «Санчакоу» – «Развилка трех дорог», «Тяньбулоу» – «Терем небесной волны» и другие пьесы. Одной из известнейших стала «Сылан Таньму» – «Польский матери Сылана». Му Гуйин была женой Ян Цзубао. Она прекрасно разбиралась в военном искусстве и обладала величественным видом. Ее образ воплощен в пьесах Юаньмэнь Чжан Цзи – наказание сына у ворот военного лагеря, и Мугуин Гуашуай – Мугуин командует войсками. Образ Мугуин очень полюбился зрителям. Рассказы по сюжету речных заводей долгое время передавались из уст в уста. Их события разворачивались вокруг Сун Дзяна, У Суна, Ли Куя. В постановках отражена честность и справедливость этих героев. Чаще всего на сцене ставится цууйпиншань, гора цупин Дджудия Джуан, деревня Дджудия Джуан, Ликуй Данау Дджун итан большой переполох Ликуя в зале верности и долго. В 1940овые годы трупа Янь-аньского театра переработала Сань да Дджудди Джуан три нападения на деревню Дджудя Дджан и би шаан ляньшань, западня на горе Лньшань добившись небывалого успеха и положив начало образцовым пьесам. Образцовые пьесы – произведения традиционного театра, разрешенные к постановке в период культурной революции. Пьесы, описывающие судебное разбирательство, известные сюжетами о Бао-гуне. Бао-джен был известным сановником в период «Северная сумка». Благодаря своей беспристрастности и неподкупности он стал образцом честного чиновника. Пьесы о нем получили специальное название – «Бао Гун Си» – пьесы о Бао Гуне. Основное действие во многих из них почти не связано с известным судьей. Однако в конце именно Бао Гун вникает во все обстоятельства сложных дел, уличает настоящих преступников и наказывает злодеев. баугун стал олицетворением справедливости он расследовал дела и императорских родственников и простого народа в распоряжении баугуна обычно имеется три вида гильотин первая гильотина в виде дракона предназначенноенная для совершивших злодеяния членов императорской семьи родственники императора подвергаются наказанию в таких произведениях как джа ба ванзы казнь восьми принцип джаго «Казнь императорского брата», «Джа мэйань», «Казнь мэя», «Чи джа диньгуань», «Битье палками» и «Казнь за повышение по службе». Второй тип – гильотина в форме головы тигра, используемая для казни корыстолюбивых и жадных чиновников. Третья – гильотина в форме головы собаки для преступников из низших слоев общества. Пьеса «Джа баумянь», «Казнь баумяня», Описывает случай, когда честный судья приговаривает к смертной казни собственного племянника – Бао Мяня. Бао Гун был не только честным и бескорыстным, но и смело судил аристократов. Приговорив к казни Чэнь Ши Мэя, Мэя, он снял с себя судейскую одежду и последовал за императрицей в приемные покои императора, чтобы покаяться. Чэнь Ши Мэй был зятем императора, судить его было страшно. Однако Бао Гун не остановился ни перед чем, а потом пошел просить прощения. Это подчеркивает его величие и преданность долгу, прямоту и отсутствие страха потерять свое место. Пьесы, рассказывающие о военных походах, битвах и судебных разбирательствах, отражают эстетическое восприятие и этические принципы китайцев. Они восхваляют талантливых полководцев и преданных сановников, осуждают бесчестных и несправедливых злодеев. Народу нравятся герои, особенно женщины. Му Гуин и Фань Лихуа стали самыми популярными театральными образами. Они вели борьбу за справедливость, добиваясь, чтобы император был судим наравне с простолюдинами. тем не менее они не верят в возможность реформ возлагая мечты об установлении справедливости на сверхлов баугуна и других неподкупных чиновников надеются что те не обманут чайней народа небожители и оборотни подобных пьес в мировой драматургии много например в гамлете появляется дух короля основу их сюжетов можно разделить на два типа во первых это преступление ради богатства во вторых любовь человека и духа оборотня пьесы о преступлениях ради богатства зачастую дают хорошую возможность продемонстрировать на сцене боевые искусства подобные произведения заимствуют сюжеты из сиюзи путешествие на запад фэншен яи возвышение в ранг духов оба романа были написаны в шестнадцатом веке и рассказов о восьми бессмертных восемь бессмертных басянь герои даоской мифологии они жили в разное время и обладали чудесными способностями например умением ходить по воде каждый из восьми бессмертных олицетворял какую либо сторону человеческой природы мужское начало женское начало старость молодость бедность богатство благородство ничтожество до появления телевидения образ сунь укуна Сунь-Укун – царь обезьян, персонаж плутовского романа «Путешествие на запад». Стал известен народу именно благодаря театру. Зрители полюбили такие сюжеты, как «Переполох в небесном дворце» и «Смута в драконовом дворце». Истории из романа «Путешествие на запад». Еще один любимый народный персонаж – Эрлан Шень. Наиболее известна сцена его магического состязания с Сунь-Укуном. Божество Нэджжа знал множество заклинаний и обладал милой внешностью, поэтому он тоже часто появлялся на сцене. Нэджжа – мифический герой-богатырь, мог побеждать противников с помощью золотого браслета неба и земли и полосы красного шелка. История восьми бессмертных пользовались не меньшей популярностью – Образы Джанго Лао, Лань Цайхэ и других небожителей постоянно фигурировали в пьесах и смешили публику. На сцене часто разворачивалось действие во дворце Янь Вана. Янь Ван – владыка загробного мира. Там приводились в исполнение жесточайшие наказания, а люди, сотворившие много зла, после смерти получали за это по заслугам. Самая известная из пьес о любви между человеком и духами – Байше Джуань. казания о белой змее две змеи оборотня превращаются в девушек байсу джейн и сяуцин вместе они путешествуют в ханжоу байсу джейн влюбляется всю исяня и они женятся монах храма дзинь шань по имени фахай хочет разрушить их семью всюсянь подвергается влиянию фахая возжигает благовония и не возвращается домой но монах хочет схватить байсу джейн и ее служанкусяуц Они пытаются затопить храм Дзиньшань и вступают в битву с Фахаем. В конце концов, монаху удалось запереть Бай Суджэнь в основании пагоды Лэй Фэн. Существует множество театральных постановок по этому сюжету. Известная ария Дуань Тяо «Сломанный мост» как раз основана на истории о Белой змее. ньсянь пей брак небожительницы это классическое произведение хуанмейской оперы также оно и известно под названием сисянюй сиофань тисяню спускается на землю бессмертной деви тисянюй нравится мир людей поэтому она покидает небесные черттоги на земле дева знакомиться с добрым и трудолюбивым но очень бедным дунн юном сначала она сочувствует этому человеку а потом в ней просыпается любовь Они становятся мужем и женой под старым деревом сафоры. При помощи сестер Ци Сянь Нюй из небесных чертогов молодожены исполняют суровые требования хозяина, на которого работает Дун Юн, полагая, что с этого момента начнется их счастливая жизнь. Однако богиня Си Ван Му, хозяйка Запада, обладательница эликсира бессмертия, заставляет Ци Сянь Нюй вернуться в небесные чертоги. Еще одна известная в каждой китайской семье история – Нюлан Чжинюй – Валапас и Ткачиха. Небесная Ткачиха спустилась на землю и влюбилась в обычного Валапаса. Валапас – пахарь на валах. Впоследствии и ее Си Ван Му заставила вернуться в небесный дворец. Ткачихи разрешили видеться с любимым лишь раз в году. С наступлением седьмого дня, седьмого месяца по лунному календарю, китайцы по-прежнему приходят в виноградные беседки, чтобы попробовать расслышать нежные и мягкие речи Волопаса и Ткачихи на Сорочьем мосту. По легенде, мост через Млечный путь построили сороки, чтобы Волопас и Ткачиха могли на нем встретиться. Другой пример пьесы о любви между человеком и духом – Мудань Тин, пионовая беседка. Ду Линян, тоскуя по увиденному во сне юноше, умирает от болезни, но любовь воскрешает ее. Похожий сюжет лежит в основе Тянь Нюй Ли Хунь – «Странствия души Тянь Нюй». Ученый Ван Вэнь Дзюй еще до рождения был обручен с девушкой Джан Тянь Нюй. Когда они выросли, мать Тянь Нюй воспротивилась их союзу, потому что Ван Вэнь Дзюй не добился больших успехов в жизни. Юноша отправляется в столицу на государственные экзамены. Цянь Нюй заболела от тоски. Ее душа покинула тело и устремилась к Ван Вэн Дзюю. После того, как Ван Вэн Дзюй получил должность чиновника, душа Джан Цянь Нюй вернулась в тело. Пьеса заканчивается сцены «Воссоединение влюбленных». Этот сюжет заимствован из сборника рассказов об удивительном эпохе Тан – Ли Хун Дзи – записке о странствиях душ, который впоследствии переработали многие авторы для постановок в различных сценических жанрах. Пьесы о возвращении души имеют похожие черты с этим сюжетом. Душа молодой красивой девушки покидает тело из-за любви. Когда любовь торжествует, душа возвращается, а молодые женятся. Мы кратко описали основные типы сюжетов театральных постановок. На самом деле их гораздо больше. На сцене появляются монахи, разбойники, торговцы, куртизанки, дровоейки, рыбаки и другие самые разнообразные персонажи. Пословица гласит: что есть в жизни, то есть и в театре. Действительно, чтобы бы ни происходило в мире, об этом написаны пьесы.